Ваймс вышел в дождливую ночь, попереминался с ноги на ногу, а потом сделал несколько пробных шагов. Угол легкой и паточной шахты. Плоский булыжник вперемешку со старым кирпичом. Ага. Он шел домой. Какое-то время мадам неотрывно глядела в закрытую дверь, а потом повернулась к слегка колыхнувшимся язычкам свечей. Ты действительно очень хорош. Как давно ты здесь? Хевлок в ветинаре вышел из тени в углу. Он был облачен не в официальную черную одежду ассасинов, а в костюм, не имевший определенного цвета, лишь невзрачные оттенки серого. «Я пробыл здесь достаточно долго», — сказал он, располагаясь в кресле, покинутом Ваймсом. «И даже тетушки тебя не заметили?» Люди смотрят, но не видят. А уловка помогает им видеть пустоту. Но думаю, что Киль меня увидел бы, если бы у меня тут не было до его появления. Он вглядывается в тени. Интересно. — Он очень сердитый человек, — сказала мадам. — А вы его только сильнее разозлили. — Уверен, и ты развлекся. — Да, я тоже уверен. Мадам наклонилась и похлопала Хевлока по колену. — Вот твоя тетя обо всем думает. Она встала. — Пойду-ка я лучше развлекать моих гостей. Я очень хорошо это умею. К завтрашнему вечеру у лорда Ветруна останется совсем мало друзей. Она осушила свою кружку шампанского. Доктор Фоллетт, такой очаровательный мужчина, правда? Как думаешь, это его собственные волосы? Я не искал возможности выяснить, сказал Хевлок. Он пытается вас напоить. Да, сказала мадам. Все должны им восхищаться. Говорят, он играет на средней лютне, сообщил Хевлок. Очаровательно. Она изобразила на лице улыбку неподдельной радости и распахнула створки массивной резной двери на другом конце комнаты. «А, доктор», — сказала она, входя в облако сигарного дыма, — «еще шампанского?»